Глава 6 Принц де Челамары. В комнату вошел человек высокого роста, стройный, благородной осанки, загоревший от солнца. Одним взглядом охватил он все, что в ней было, и людей, и обстановку. Шевалье узнал посла их католических величеств, принца Челамары. — Что скажете нового, принц? — спросила герцогиня. «Скажу, герцогиня, — ответил принц, почтительно целуя ей руку и бросая плащ на соседнее кресло, — что ваша светлость должна сместить своего кучера. Я предсказываю несчастье, если вы удержите на службе субъекта, который привез меня сюда. У него вид человека, подкупленного регентом, чтобы погубить вас и ваших друзей». Все разразились хохотом, в том числе и кучер, который без стеснения вошел вслед за принцем. Под его широким плащом и треуголкой прятался человек лет тридцати-тридцати пяти, нижняя часть которого скрывалась под чёрной косынкой. «Вы слыхали, дорогой Лаваль, что принц сказал о вас?» — спросила герцогиня. «Да-да», — отозвался тот. «Ого, принц, первые христианские бароны недостойно служить у вас в кучерах? Чёрт возьми, вы слишком требовательны. Много у вас в Неаполе кучеров, которые ведут свою родословную от Роберта Сильного?» «Как?» «Это были вы, дорогой граф?» — спросил принц, протягивая ему руку. «Я самый, принц». Герцогиня отослала своего кучера к родным справлять пост, а на эту ночь наняла меня. Ей казалось, что так будет безопаснее. «Герцогиня поступила правильно», — сказал кардинал. «Предосторожность не излишняя». «Еще бы, ваше высокопреосвященство», — сказал Лаваль. «Я очень хотел бы знать, были ли бы вы того же мнения, если просидели половину ночи на облучке, чтобы привести сначала господина Дармонталя из оперы, а затем принца из отеля кульберт «Как?» — воскликнул Дармонталь. «Это вы, грав, были столь любезны?» «Да, молодой человек», — отвечал Лаваль. «Зная вашу храбрость, я пошёл бы на край света, чтобы привести вас оттуда. Вы ведь первым вошли в ДНН и взяли в плен альбермарля «Вам посчастливилось не оставить там части своей челюсти, как пришлось сделать мне в Италии, хотя это и не помешало вам остаться без полка». «Мы вам вернём ваш полк, шевалье, будьте покойны», — сказала герцогиня. «Но теперь поговорим об Испании. Принц, мне говорил Помпадур, что вы получили какие-то важные известия от Альберони». «Да, ваша светлость». «Что он пишет?» «Много хорошего и много плохого». Его Величество Филипп Пятый отдался во власть своей меланхолии и трудно заставить его решиться на что-нибудь. Он не верит договору четырех государств». «Не верит?» — вскричала герцогиня. «Но этот договор должен быть подписан теперь же. Через восемь дней Дюбуа привезет его сюда». «Знаю, Ваша Светлость», — холодно прервал Челамары. «Но Его Католическое Величество этого не знает». «Значит, он нас покидает?» «Да, почти». «Что же делает королева? И к чему приведут все ее обещания и влияния, которые она будто бы имеет на своего мужа?» «Это влияние герцогиния. Она обещает доказать, когда вами будет сделано хоть что-нибудь». «Да», — сказал кардинал Дополиньяк, «но потом изменит своему слову». «Нет, ваше высокопреосвященство, я ручаюсь за это». «Из всего этого я вижу лишь один исход. Нужно скомпрометировать короля». «Скомпрометированный, он уже поневоле пойдет до конца», — заметил Лаваль. «Как же его скомпрометировать?» — спросила герцогиня. «Без письма, без послания, даже устного, на расстоянии пятисот миль. Разве у него нет представителя в Париже? И разве этот представитель в данный момент не у вас?» «Ах, принц», — сказала герцогиня, — «вы имеете больше власти, чем признаете». «Нет, мои полномочия состоят лишь в том, что я вправе сказать вам, цитадели Толеда и Сарагоссы, к вашим услугам. Найдите способ завлечь туда регента, и их католические величества так крепко захлопнут за ним ворота, что он оттуда уже не выйдет». «Это невозможно», — сказал Полиньяк. «Невозможно? Почему?» — воскликнул Дармонталь. «Нет, ничего легче, в особенности, если принять во внимание образ жизни регента. Что нужно для этого?» «Восемь или десять надёжных людей, хорошо закрытый экипаж и запасные лошади-добайоны». «Я беру на себя заботу об этом», — сказал Лаваль. «И я также вставил Помпадур. «Вы не можете этого сделать», — сказала герцогиня. «Если этот план не удастся, реген который вас знает, будет знать, кого погубить». «Жаль», — холодно заметил Челамаре. «При удаче храбреца ждёт титул Гранда». «И синий орден по возвращении в Париж», — прибавила мадам Дюмен. «О, молчите, умоляю вас, мадам!» — вскричал Дарманталь. «Если вы будете продолжать так, наша преданность примет вид честолюбия и утратит свою цену. Я хотел предложить попытаться сделать это, ибо Регент никогда меня не видал. Но теперь я колеблюсь. Между тем осмелюсь заметить, что я заслужил доверие вашей светлости и способен оправдать его». «Как, шевалье?» — воскликнула герцогиня. «Разве вы рискнули бы?» «Своей жизнью. Это все, чем я могу рискнуть. Я полагал, что уже предложил ее вашей светлости, и вы ее приняли. Разве я ошибся?» «Нет, нет, шевалье», — оживилась герцогиня. «Вы храбрый и благородный дворянин. У меня есть предчувствие относительно вас, и я ему верю. Когда Валей описал мне вас, у меня мелькнула мысль, что все к нам придет через вас. Господа, вы слышите, что говорит шевалье?» «Чем можете вы помочь ему?» «Всем, что он пожелает», — отозвались Лаваль и Помпадур. «Казна их католических величеств к вашим услугам. Вы можете черпать из нее полной рукой», — сказал Челомаре. «Спасибо, господа», — обратился Дармонталь к ловалю и Помпадуру. «Вы, которых все знают, лишь увеличите трудность предприятия». Приготовьте мне только подорожную до Испании, где было бы указано, что мне поручена доставка важного преступника. Я думаю, это не нетрудно». «Я позабочусь об этом», — сказал Бриго. «Захвачу у Доржансона нужный бланк, который придется только заполнить». «Каков наш Бриго?» — сказал Пампадур. «Говорит редко да метко». «Ему следовало бы быть кардиналом вместо некоего важного сеньора, которого я знаю». «Теперь, шевалье, вы слышали слова принца? Если вам нужны деньги...» «К несчастью», — ответил Дармонталь, — «я недостаточно богат, чтобы отклонить его предложение. Когда истощится тысяча пистолей, которыми я располагаю, мне придется к нему обратиться». «К нему, ко мне, ко всем нам, шевалье, потому что в подобных случаях каждый должен жертвовать своим достоянием. У меня мало наличных денег, но много бриллиантов и жемчуга. Не стесняйте же себя, прошу вас». Не все так бескорыстны, как вы. Существует преданность, продающая себя на вес золота. «Шевалье, хорошо ли вы обдумали, в какое предприятие вы вступаете? Что, если вас захватят?» — предостерег принц. «Успокойтесь, ваша светлость», — спокойно ответил Дармонталь. «У меня достаточно личной ненависти к регенту, и если меня захватят, решат, что это моя личная месть». «Но вам нужен же помощник в этом деле», — сказал Лаваль. «Наметили ли вы кого-нибудь?» «Кажется, да», — ответил Дармонталь. «Мне необходимо будет каждое утро знать, что регент намерен делать вечером. Принц Челомара, как посол, ведь имеет свою секретную полицию?» «Да», — ответил принц, смутившись. «У меня есть несколько человек, доносящих мне». «Именно это мне и нужно», — сказал Дармонталь. «Но где вы живете?» — спросил кардинал. «Улица Ришелье, номер 74». «С каких пор вы там живете?» уже третий год». «Значит, вас там слишком хорошо знают, и необходимо переменить адрес. Знают всех ваших посетителей, и новые лица неизбежно обратят на себя внимание». «Вы вполне правы, кардинал», — сказал Шевалье. «Я устроюсь где-нибудь подальше». «Хотите, я вам все устрою?» — спросил Бриго. «Мой костюм избавляет от подозрений. Я найму вам квартиру, предупредив хозяев, что она мне нужна для одного молодого человека» приехавшего в Париж из провинции искать должность. Право, дорогой Бриго, сказал Помпадур. Вы мне напоминаете сказочную принцессу, из уст которой при каждом слове падал жемчуг. Очень рад, господин Аббат, отозвался Шевалье. Буду надеяться на вас и сегодня же заявлю у себя, что оставляю Париж на три месяца. Как все хорошо устроилось, обрадовалась Герцогиня. Благодаря Шевалье мы первый раз приходим к единодушному решению. «Господа», — сказал Малезье, вынимая часы, — «уже четыре часа! Герцогиня умрет от усталости!» «Ошибаетесь, Сенешаль», — ответила Герцогиня. «Подобные ночи заменяют мне отдых!» «Принц», — сказал ловально кидывая плащ, — «вам придется довольствоваться кучером, которого вы хотели выставить за дверь. Быть может, вы предпочитаете сами управлять лошадьми или даже отправиться пешком?» «О нет, я готов рискнуть!» Как неаполитанец, я верю в предзнаменование. Если вы меня опрокинете, это будет значить, что нам нужно остановиться. Если нет, значит, сможем смело продолжать». «Помпадур, вы отвезете шевалье?» «Охотно. Мы давно не виделись и найдем, что сказать друг другу». «Не могу ли я попрощаться с моей умной летучей мышью?» спросил Романталь. «Я не могу забыть, что обязан ей событиями сегодняшнего дня». «Делоне!» — позвала герцогиня, провожая Челомары и Лаваля к дверям. «Делоне! Дарманталь находит, что вы могущественнейшая из фей!» «Ну что?» — с улыбкой спросила, входя в комнату, мадемуазель де Сталь, впоследствии оставившая столь блестящие мемуары. «Верите вы теперь моим предсказаниям, шевалье?» «Верю, ибо надеюсь», — ответил шевалье но теперь, когда я знаю фею, пославшую вас, меня удивляет не предсказание ваше насчет будущего, а ваша осведомленность насчет моего прошлого и настоящего». «Что ж, Делоне, — сказала смеясь герцогиня, — будь добра и не мучь его больше, иначе он решит, что мы колдуньи и будет нас бояться». «Вспомните, Шевалье, о друге, — сказала Делоне, которая оставил вас в Булонском лесу, чтобы поехать попрощаться с нами». «Вале! — воскликнул дермонталь «Теперь я понимаю. Но ваша математика, ваша анатомия, ваш Вергилий...» «Разве вы не знаете, Шевалье», — вмешался в разговор Малезье, «что мы все называем ее ученой, исключая, впрочем, Шолье, который прозвал ее Кокеткой». «Знаете, однажды мы свели ее с доктором Дювернуа», — сказала герцогиня, «и она его победила в споре об анатомии». «И под конец», — вставил маркиз де Помпадур, беря молодого человека под руку, чтобы увести его. «Расстроенный доктор должен был признать, что эта дочь Франции лучше всех знает его науку». Попрощавшись, Дарманталь и Помпадур ушли, смеясь, сопровождаемые аббатом Бриго, который надеялся, что они довезут его до дома. «Ну что же?» — обратилась герцогиня к кардиналу, который вместе с Малязией остался в салоне. «Ваше Высокопреосвященство все еще считает заговор ужасным». «Мадам», — ответил кардинал, не понимавший, как можно шутер рисковать своей головой. «Я отвечу вам, когда мы все будем в Бастилии». И он удалился, сопровождаемый канцлером, сетуя на судьбу, толкнувшую его на столь рискованное предприятие. Герцогиня проводила его взглядом, полным презрения, не будучи в состоянии скрыть своего чувства, а затем весело сказала Делоне. «Дорогая София, потушим наш фонарь. Мне кажется, мы, наконец, нашли человека».